И ты не смогла его простить? Сразу не смогла. А когда простила, это уже не имело значения. Почему? Я тогда даже в больницу попала. Тело спасли, душа со временем излечилась, а вот любовь умерла. Любовь, она ведь не возрождается заново, что бы ни говорили. У нее, как и у людей, одна жизнь. Она может впасть в анабиоз, ее можно глубоко и больно ранить, выкарабкается. Но если уже умерла, любовь она или есть, или нет, или жива, или мертва. Глубоко. Вадим откинулся на подушку и тоже уставился в потолок. Но спорно. Получается, ты сама убила в себе любовь к Генриху? Не совсем. Сначала он ее смертельно ранил, а затем я не оставила ей шансов на спасение. Вот она и умерла. А как же он? Насколько я понял, все эти годы он продолжал тебя любить? Поздно. Его любовь красивая... Голографическая картинка. Но она никогда не оживет и не станет реальной. Для этого нужен особый свет, встречное чувство. А его нет. М да. Что да? Ты непростительно умна для блондинки. То есть для тебя, как и для других, блондинка — показатель ума? В тон ему ответила Катя. — Ну, не без этого, — провокационно подтвердил Вадим. — Ах, вот как! В таком случае для женщины красивый мужчина ловилась, жигала Дон Жуан. Кто угодно, но только не партнер для серьезных отношений. Это почему? Потому что вокруг него всегда будут виться женщины. И вообще, вчера мне показалось, что Вадим Ладышев «Любитель молодых длинноногих брюнеток», — добавила она с легкой обидой. Смею заверить, что нет. «Иначе меня не было бы в этой постели», — улыбнулся он и добавил, — «вполне серьезно. С брюнеткой вчера покончено бесповоротно. Да, мы с ней не встречались два последних месяца. Надо же! И почему?» «Хорошо. Открою тайну». «Мне всегда нравились. Исключительно умные блондинки. Исключительно!» — поднял он вверх указательный палец и, заметив отсутствие на руке часов, спросил. «Интересно, который час?» «Часы. Отыскались на прикроватной тумбочке. Без пятнадцати восемь. Можно еще поспать!» — первая отреагировала она, когда Вадим нажал подсветку. — А ты вблизи еще тот зоркий сокол, — удивился он. — Ага, специалист по занозам и в диване нитки в иголку. — Мне еще долго дожидаться? — Чего? — Ну, как ты выпроваживаешь под утро женщин, и имела удовольствие не только созерцать, но и прочувствовать. Для полноты картины хотелось бы узнать, как ты сам ретируешься. Вадим помолчал. Затем присел на краю кровати и щелкнул выключателем лампы. — Я тебя не выпроваживал. Ты сама сбежала. Наконец, словно оправдываясь, произнес он. Хотя с точки зрения женщины я, наверное, выглядел полным мерзавцем. А с точки зрения мужчины? Не знаю. Мне сложно судить за всех и... Мне неприятно об этом вспоминать. Если коротко, я не был готов. К чему? К решительным действиям. А теперь? А теперь? Я тебя на всякий случай предупреждаю, что у меня очень надежные замки. Захочешь сбежать? Не выйдет. Снова он перешел на шутливый тон и тут же снова стал серьезным. Ты. — Действительно хочешь, чтобы я ушел? — Только честно. — Не хочу. — Опустив ресницы, призналась Катя. — Вот и хорошо! — мигом повеселил он. — Я тоже никуда не тороплюсь. Снова прилег он на кровать. И давай перестанем провоцировать друг друга. Согласись, все и без того было непросто. — Было, есть. И будет непросто, — вздохнула она. Для меня, во всяком случае. Дело в том, что, в отличие от тебя, у меня нет опыта... Как бы это правильно выразиться? Опыта холостяцкой жизни, что ли? Я только учусь, как приходить, как уходить, о чем говорить, за что переживать, на что не стоит обращать внимание. Как оно — жить одной, «Как спать с другим мужчиной?» Вадим улыбнулся, облокотился на подушку и принялся внимательно рассматривать Катя на лицо. «Шрамов почти не видно. Аккуратно тебя заштопали. Хороший доктор!» Осторожно провел он пальцем под бровью. «И глаза без линз непривычны. Ну и как оно?» «Спать с другим мужчиной?» Неожиданно вернулся он к прежней теме. Катя смущенно опустила ресницы. Очень даже хорошо. А еще спокойно и надежно. Такое чувство, будто болталось между небом и землей, но стоило тебе оказаться рядом, и опора под ногами появилась. Расслабься. Эта опора появилась у тебя надолго. Удовлетворенный ответом, Вадим поцеловал ее в губы, снова улегся на подушку и переложил голову Кати на свое плечо. — Слушай, а давай соберем твои вещи и прямо сегодня перевезем их ко мне. Неожиданно предложил он. — То есть... — То есть ты переезжаешь ко мне. Можно и без вещей. Купим новые. — Вадим... «Не стоит торопить события», — после долгого молчания ответила Катя. «Мне очень приятно и тепло от твоих слов, твоего внимания, твоей нежности и заботы». Наши слезы на глаза наворачиваются, но как тебе объяснить? Если твоими словами, то я пока не готова. Ты только пойми правильно и не обижайся. Десять лет жизни не так просто вычеркнуть. Слишком мало времени прошло, слишком все бурно, стремительно и нереально. Давай подождем хотя бы до моего развода, — подняла она на него виноватый взгляд. — Так будет правильней. — Для кого правильней? — Для нас с тобой. — — Чем бы ни закончились наши отношения, я благодарна судьбе за то, что ты так вовремя появился в моей жизни. Благодаря тебе у меня не успел развиться комплекс брошенной женщины, — решила она пошутить. Тяжело вздохнув, Вадим обнял ее и прижал к себе. — Хорошо, — согласился он. — Я подожду, пока ты свыкнешься с этой мыслью. Но недолго. До твоего развода моего терпения не хватит. Скажи, а тебя когда-нибудь предавали? Я не имею в виду бизнес. Как человека предавали? А вдруг поинтересовалась Катя. И предавали, и бросали. Снова вздохнул тот. И никаким бизнесом я тогда не занимался. А как ты пережил? Долго тебе это мешало жить? Хотя, если тебе тяжело, можешь не отвечать. Тут же спохватилась она. Ты хочешь узнать, как быстрее залечить душевную рану? Рецепта в таких делах нет. Для каждого он свой, сугубо индивидуальный. У меня был момент, когда казалось, что жить дальше не зачем. Это когда у тебя больная умерла. Ты извини мне, Нина Георгиевна, рассказала о той истории, о том, что отец умер от переживаний.